Глава 9 Его Высокопреосвященство нам обещал на небе райское блаженство Сообщение из Бастиона Мясодельня Поздравляем! Ваш отряд вступил в бой с неизвестная фракция, охраняющими город Сельфос и победил Ваш герой Райволк получил 54 уровень Ваши потери... 20 боевое братство Зодчий, 310 малыш Зодчий, 40 псарь Зодчий, 10 мастив Зодчий, 14 посланец Зодчий, одна сестра, одна неки, Потери противника. 20 сеятель, 30 сын Лося, 200 порабощенный Карл Фридлишемана, 300 порабощенный бонд Ролекстед, 200 порабощенный бонд Сайма, Пятьдесят порабощенный хускарл, шторм вред, сто белогривый проклятый волк, десять порабощенный дрот, два гнев дубов, порабощенный герой хакан трехпалый. И я отправил Райволга на юг к следующему поселению. У захваченного Сельфоса оставил зодчую темную певицу волн углу не с небольшим отрядом. недостаточно чтобы справиться с еще одной такой аравой но отвлечь противника сможет возведение Херга требовало времени надеюсь старушка справится потери меня не расстроили ресурсы после расширения и захвата шли валом все строения забиты под завязку а вот состав противника опечалил во первых Выводок, которого мы вроде бы уже убивали, даже доложились на планерке уныне покойного конунга, обошел мои территории с востока. Во-вторых, порабощенные войска Вреда, Реликстеда, Саймы, Уние, Мороза пала, тут и академиком быть не надо. В целом, конечно, это проблема Унии, так как будь их конунг подобрее, ситуация в корне бы поменялась». И все же как-то не очень хорошо получилось. Я перечитал сообщение еще раз. Битва жабы с гадюкой, конечно. С одной стороны мертвецы, с другой поросшие мхом люди, попавшие в одну большую грибницу, да прочие порождения леса. Где только выводок столько сил набрал? И не стоит ли мне увозить оттуда зодчию и рай с армией? Мертвецам же море нипочем. дралам дойдут. «Полуденный!» — крикнул Тристан. Рыцарь ехал во главе отряда. Разбойники, замаскированные под солдат, шли слева и справа от нас. Замыкало движение Мари. Я обернулся, посмотрел на нее. С женщиной Рубина шапки повозиться пришлось больше всего. Ядовитая, яростная, она почти ни на что не реагировала Бесилась из-за необходимости выполнять волю лидера клана лесные братья И слушать не хотела Лишь перебором животрепещущих тем удалось нащупать близкую Хоррор Возможно, стоило обратиться к ужастикам сразу Потому что у бедной Мари явно не все дома Но я не очень сообразительный Так что, как только в уши разбойницы потек сладкий елей про фильм «Звонок», локализованный на средневековой реалии, зловещим толмудом и выползающей из него девочке, взгляд маньячки изменился. Шкала репутации качнулась. Теперь она была моей, Преданный Миле дд Пачка собрана. Заодно взятый Робин Лукарь, злополучный Большой Джон Танк и многолоидный Так Хилл. Плюс оставался Тристан, тоже ДД В целом можно искать местные бастионы и начинать фарм шмоток Но сначала полуденный Мы забрались на холм, с которого открывался вид на далекий город Столица четленно окружила себя высокими каменными стенами Перед которыми рассыпались десятки деревенских домов Во все стороны расползались возделанные поля Я насчитал аж три работающие мельницы. Ярко светило солнце, но ветер дул холодный, с севера. Вернитесь в лес и ждите, указал я Робину на еловый бор из которого мы выехали. Шапка коротко кивнул, махнул своим. Разбойники придержали коней, разворачиваясь. Я поймал взгляд Марии. Обожествляющий женский взор роковой красавицы, зрелище вроде бы редкое и должно быть «Приятное. Такое, говорят, хочет увидеть каждый мужчина. Но мне чего-то было жутко. Внутренний мир разбойницы познавать совсем не хотелось». Поэтому глазки Егорка, как полагается первокурснику, торопливо отвел. «Я хотела бы пойти с тобой», — сказала Мария. «Понимаю, разделяю. Тоже хочу пойти с тобой», — кивнул я. «Но мне нужно, чтобы вы ждали меня там, в лесу». «Слушаюсь, господин». Нотки в голосе маньячки были определенно сексуальные. Я дождался, пока не утихнет стук копыт, перевел дыхание. Почему-то подумал о Светлане. Поморщился. «Девочка, она замечательная, но если хотите вывести Егорку из себя, устройте женскую обиду на пустом месте». Это сдергивает любое очарование. «Вперед, Лолушка! Его величество ждет!» Тристан, обрадованный тем, что больше не нужно делить дорогу с лигой, пришпорил коня. Я дернул за поводья, подгоняя своего, и жеребец сорвался с места, поднимая копытами пыль. Меня разбирало хорошее предчувствие, ибо за сутки пути четыре новых соратника. Обороты растут, доберусь до столицы и обращу их всех в свою веру. Чем ближе к Полудиному мы подъезжали, тем больше признаков близкой беды находилось. Люди останавливались, провожая встревоженными взглядами двух несущихся всадников. Один раз к нам наперерез бросился бледный мужичок с жидкой шевелюрой. «Уния рядом!» — хрипло крикнул он. Тристан молча промчался мимо, проигнорировав невротика. «Нет!» — ответил я. «Пусть даже и не прав, и где-то из северных лесов на долину смотрели залитые кровью глаза берсерков. Но тот, кто страдал тревожными расстройствами, понимает, до чего можно накрутить себя домыслами. Пусть даже это и программа, но психи всего мира, они не то чтобы должны держаться друг друга, но понимать обязаны. Ворота города были открыты. В них торчала повозка, которую досматривали стражники. Дородные детины в шапелях и солибардами, Завидев тристана, они посторонились, пропуская рыцаря. Воин, обезжая телегу, смерил ее владельца презрительным взглядом. Я с извиняющимся видом протиснулся следом. Главная улица Полуденного была вымощена камнем. Дома теснились друг к другу, многие ставни распахнуты. На первом этаже лавки, магазинчики, уголки ремесленников. Выше сушащиеся белье, скучающие старики или женщины. Повсюду черепичные крыши. Ну, не Прага, конечно, но близко. Откуда-то слышалась веселая мелодия. Летел смех, детишки с палками носились друг за другом. Вот правильный компьютерный город. Без этой вашей реалистичности. Уют и красота. Мы проехали несколько больших позолоченных солнечных часов. Свернули на узкую улочку. Копыта зацокали по булыжникам. Здесь мир уже изменился. Дома темнее, угрюмее, сточные канавы с омерзительным запахом Люди, иногда встречающиеся по пути, прятали лица, кутались в лохмотья, воняло мочой, отбросами В узком закутке молча мутузили друг друга два пьяных мужика «Божечки-кошечки, такое нельзя показывать туристам!» Нарядный полуденный уже казался клоакой Это как с Невского проспекта в Петербурге свернуть в какой-нибудь двор Отменяю замечание о реалистичности Находиться тут не хотелось «Так быстрее!» — ответил на мой немой вопрос Тристан Дорога забирала вверх, иногда приходилось пригибаться, чтобы не зацепить чужое белье За одним из поворотов мы выехали на группу сомнительного вида личности В угрюмом дворе колодца даже неба не было видно. Между домами перекинуты балки с настилом. Пахло куриным пометом. И, по-моему, он еще и капал сверху. Где-то надсадно кашлял старик. «Потерялся благородный», — сказал один из незнакомцев. Лицо закрыто желтой тряпкой, видны лишь глаза. Впрочем, лица прятали все. Это очень... «Нехороший знак». «С дороги!» — отрезал Тристан. Попытался протаранить группу конем, но его жеребца ловко взял под усы другой оборванец. «Именем короля!» «Ха! Не вижу тут королей!» — хохотнул тот, кто говорил первым. «Вижу заплутавших в вольном квартале рабов сумасшедшего тирана!» Рыцарь гневно схватился за меч, и группа тут же ощетинилась железом. «У вас не слишком-то лояльный к власти город?» — спросил я спутника. «Покрышки уже жгут? Печеньки из Ортенштайна подвозили?» «Тех, кто якашается с полоумным корольком, никто не любит», — обратил на меня внимание говоривший. Звали его Клайв Отзывчивый. «Но я дам шанс тебе уйти. Воспользуйся им мудро, чужак. Пока мы приспешника короны к ответу призовем». «Клянусь честью, я отрублю тебе руки, мерзавец!» Процедил Тристан и бросился в атаку. Группа пришла в движение, рассыпаясь. Один из бандитов прыгнул на воина сзади, пытаясь тащить с коня, но рыцарь отмахнулся мечом и высвободился. И тут сдернули с лошади уже меня. Акробатика выручила, выкрутившись из схватки, я оказался на ногах. Взялся за разрыватель. «Кровь! Кровь! Кровь!» Вырвалось из меня истерическое. «Кровь! Кровь!» «Это что за синдром Туретта?» «Бандиты опешили, но пришли в себя гораздо быстрее меня. Мимо просвистело несколько стальных росчерков от которых удалось уклониться». «Простите, это голода черепа! Слизывать мозги! Дай, дай, дай!» Завизжал я холодея, будто что-то внутри меня дергало за ниточки, заставляя орать. Сталь рубанула по ближайшему противнику. Брызнула кровь. «Да!» — рванулась из груди. «Еще!» «Да какого лешего происходит?» Тристан, свешивая седла на отмашь, рубил подходящих к нему бандитов. Конь ржал, взбрыкивал. «Кровь! Кровь! Кровь!» — продолжал я. «Да блять, что такое!» «Ребят, это не я! Кровь! Дай! Я сожру твое сердце, мразь!» Мой противник получил еще один удар и уткнулся в сточную канаву у дома. Урон у разрывателя был ладовый. Тут бы какой-нибудь мод с отлетающими циферками золотистыми и приятное ухо позвякивания при критах. Ну да ладно, хрипы умирающих тоже приятно слышать. Наверху забеспокоились куры. Захлопнулось несколько оконных ставень, а еще кто-то потянул веревку, убирая белье. Я поднырнул под следующего противника, меч вошел ему в брюхо. Лиходи хрюкнул, поджал ноги, заваливаясь. «Да!» — провизжал я. «Да! Да!» «Да ну в жопу это!» Разрыватель плюхнулся в инвентарь, я выудил из него два клинка по меньшей уровня. Добил лежачего, ибо вырос на улицах. Огляделся в поисках следующего, но тени бросились в рассыпную, оставив в переулке четыре трупа. Рыцарь крутился в седле, выглядывая противников. «Вернитесь, трусы!» прорал он. У меня уже болело горло. Страшные вопли, рвущиеся из груди, словно повредили связки. Убрав клинки обратно, я отыскал в инвентаре разрыватель. Вдохнул поглубже и взял в руки. Ничего. Перекинул в левую, затем в правую. Махнул. «Какая-то ерундистика получается, доблестный сэр Тристан. Удивительно, кровь!» «Б***!» Я поднял меч глазам, рассматривая клинок. «Этот волшебный артефакт...» «Высосу твой мозг!» «Работает очень странно!» Тристан повернулся ко мне со смешанным выражением лица. То ли страх, то ли изумление, то ли все сразу. «Признаюсь, данный сленг мною...» «Намотаю кишки на сталь!» Обычно не используется. Это даже забавно. Я расплылся в широкой улыбке. «Надо взять его с собой на свидание. Поимею твой труп!» «О прекрасная леди, в этот дивный вечер...» «Кровь! Кровь дай!» «Мое сердце поет!» «Смерть! Дробить! Рубить!» Спрятав меч в инвентарь, я хихикнул. «Классная вещь!» «Я виноват перед тобой за это», — тускло сказал Тристан, указал на трупы. «Времена меняются. У Четлена много врагов». Я отмахнулся, мол, не стоит. «Не бери этот клинок, когда предстанем перед королем». Осторожно произнес рыцарь и добавил нерешительно. «Хорошо?» «Я, несомненно, дурак и даже официально признанный, но не настолько же!» «Хорошо, идем!» «Ты напугал их, но они могут вернуться!» «Вернуться, и я снова возьмусь за оружие!» Ха. «Опять смешок!» «Это истерика?» «Возможно, ведь только что моим голосом управлял меч!» «Ваш чатлен...» «Интересное место. Здесь сложнее выжить тому, кто поддерживает власть, да?» «Все сложно», — отрезал рыцарь. «Угу, поставлю себе этот статус ВКонтакте», — буркнул я. Мы вновь углубились в сумрадные лабиринты Четлена, но уже минут через пять выбрались из переулка на широкую улицу, ведущую прямо к белокаменному замку с красными башнями. «Почти! Дворец воздаятеля. Радостно сообщил Тристан и пришпорил коня. У ворот в замок стояло несколько пеших рыцарей в белых нарядах без какой-либо символики. Шлемы ведра с узкими смотровыми щелями. Им бы красные кресты на перекидке, и будет хорошо. По-христиански. Тристан направился прямо к латникам. Воскликнул. «Гонец короля!» Старший в позолоченном шлеме махнул рукой. К нам подбежал мальчонка в белых одеждах, взял под устцы коня Трестана. Юный воин спрыгнул на мостовую, повернулся ко мне. — Скорее, Лолошка! — Ну что, Бенедикт Святой, готовься узреть мощь Егорки. У меня большой опыт. Думаю, два часа наедине, и дела в королевстве пойдут совсем по-другому. Я улыбнулся. Задание аудиенция выполнено. Король читлена выглядел несколько потерянным в реальной жизни человеком. Он сидел на троне, облаченный в белые одежды. На голове белый хайратник. Волосы длинные, шелковистые, На бледном лице огромные глаза с длинными ресницами. Кто посадил на престол толкиениста из девяностых годов? За правым плечом Бенедикта святого стоял здоровенный рыцарь в закрытом шлеме, Сигизмунд – бравый, за левым священник с выбратой танзурой, отец Гулли. Глаза служителя Божьего смотрели с подозрительным прищуром, через лицо шел шрам, с шеи свисал большой деревянный крест, И Гули сжимал его мощной мозолистой ладонью, которой скорее пошел бы меч, а не какие-нибудь укрепляющие веру принадлежности. Впрочем, история имела примеры, когда ее укрепляли именно сталью. «Ты прибыл, воскрешенный», — сказал Бенедикт. Его взгляд смотрел куда-то мимо меня. На устах рассеянная улыбка. «Сэр Тристан, я благодарен вам за службу». Рыцарь стоял справа от меня, преклонив колено. Я неловко последовал примеру напарника, потому что надо качать репу. Пока воздерживался от шуток, пытаясь определить, куда бить для прокачки. Взять на себя роль паладина и нести высокие речи о свете, Емануиле и борьбе с тьмой, хм, возможно, сработает. «Мы должны спешить», — плавно поднялся с трона король Четлина. «Мы должны отправиться к нему немедленно». Он так ждал этого. Несомненно, ведь Бог не молчит, но мало чутких к его голосу. Репутация не шевельнулась. Так, работаем дальше. Встаньте, встаньте скорее. Мы должны спешить. Он помог нам подняться с той же рассеянной улыбкой на лице. Затем поплыл по залу в сторону караула. За ним загрохотел Сигизмунд, отец Гули подошел ближе. «Болтаться мне в петле, если ты сам веришь в то, что сказал Морда!» Хрипло произнес он, глаза полыхнули злобой. «Вы знакомы с когнитивным диссонансом?» — ответил я. «У меня вот сейчас как раз он». «Не пытайся нам понравиться. Смердит враньем!» Священник скребился и в развалку двинулся за королем. Мы с Тристаном переглянулись. отец гули добавил не оборачиваясь правда всегда важнее он двадцать лет ходил наемником поделился рыцарь потом ослеп а когда уверовал в Емануила, прозрел истинный воин господа и служитель его воин осенил себя знамением идемте повысил голос бенедикт он стоял у дверей истронного зала скорее «Внимание! Вы получили задание сопровождения «Сокрытое знание». Посмотреть информацию о задании». «Ну, еще бы!» «Сопроводите короля Бенедикта Святого в храм, принесшего в жертву». Коротко, просто. Никаких наград, никаких плюшек. Тьфу! Дверь распахнулась. На пороге стоял игрок в широкополой шляпе, с которой свисали разноцветные ленточки. Все лицо незнакомца покрывали татуировки В ушах сверкались серьги, Наряд мужчины скорее походил на цыганское тряпье Яркое, пестрое, словно из десятков лоскутов состоящее «Адам! Пита Титана!» «Не ожидал!» — признался он, глядя на меня «Тоже за квестом на Унию?» «С дороги, чужак!» Громыхнулся Гизмунд. Адам ловко ушел в сторону, поклонился. «Прошу прощения, Ваше Величество». «Позже, Адам», — отстраненно сказал Бенедикт Святой. Проплыл мимо. Я поспешил следом, обернулся на ходу. «Другой квест, приятель, Саремба». «Потом возьми крест на унию!» — крикнул вслед представитель Питы Титана. «Викингов сейчас очень много в округе, можно неплохо поднять репутацию». Я сосредоточился, глядя на спину семенящего по коридору короля. Латники стражи выпрямлялись и гремели кулаками по нагрудникам в приветствии. Леск железа чуточку отвлекал от размышлений. Какой темой мне удастся пробрать правителя читлена? Я попробовал пошутить. Неудачно. Попробовал за политику. Игнорирование. Блаженный Бенедикт плыл впереди отряда и загадочно улыбался. Потом рядом со мной поравнялся отец Гули и процедил. «Заткнись, пока дело не будет сделано». Ну, и я заткнулся. «На время».